Некоторые ученые утверждают, что люди могут действительно заболеть, сойти с ума, удалиться в воображаемый мир, где они смогут почувствовать себя значимыми и оцененными, чего им никогда не достичь в реальном мире. В Соединенных Штатах от психических расстройств страдает больше людей, чем от всех остальных болезней. В чем же причина их безумия? Никто не может ответить на этот сложный вопрос, Но мы знаем, что некоторые болезни, например, сифилис, поражают и разрушают клетки мозга, в результате чего возникает безумие. Примерно половина психических расстройств вызвана физическими причинами, повреждениями мозга, воздействием алкоголя, токсичных веществ или травмами. Но другая половина, и это самое страшное, другая половина людей, страдающих психическими заболеваниями, не имеют никаких физических отклонений в строении мозга. Посмертное вскрытие показывает, что ткани их мозга точно такие же, как и у вас, и у меня, и у миллионов здоровых людей. Почему же эти люди сходят с ума? Я задал этот вопрос главному врачу одной из крупнейших психиатрических клиник нашей страны. Доктор, увенчанный самыми высокими наградами в своей области, честно признался мне, что не знает, в чем причина психических заболеваний. Этого не знает никто. Но он сказал, что многие люди находят в безумии удовлетворение своего стремления к сознанию собственной значимости, которого они лишены в мире реальном. Затем он рассказал мне одну историю. У меня была пациентка, чей брак превратился в кошмар. Она хотела любви, сексуального удовлетворения, детей и общественного положения, но жизнь безжалостно разбила все ее надежды. Ее муж не любил ее, он даже отказывался есть вместе с ней и требовал, чтобы она подавала ему обед наверх в его комнату. У этой женщины не было детей, не было социального престижа, она сошла с ума. В своем воображении она развелась с мужем и вернула себе девичью фамилию. Теперь она считает, что вышла замуж за английского аристократа и требует, чтобы ее называли Леди Смит. Поскольку она всегда хотела иметь детей, она представляет, что каждую ночь у нее рождается ребенок. Каждый раз, когда я ей звоню, она сообщает мне, «Доктор, сегодня ночью у меня родился ребенок». Корабль ее мечты разбился об острые скалы жизни но на солнечных, воображаемых островах безумия ее бригантина благополучно вошла в порт, а мачты ее корабля гудят от ветра, наполняющего алые паруса. Трагично? Я не знаю. Доктор этой женщины сказал мне, если бы я мог протянуть руку и вытащить ее из пучины безумия, не знаю, сделал ли бы я это. Она гораздо счастливее сейчас, чем была раньше».